Глава 16. Течение мыслей подобно реке. Эта истина, записанная в древней технике рождения океана, внезапно открылась мне во всей своей глубине. Как вода находит путь сквозь любые преграды, так и мысли практика должны течь свободно, огибая препятствия и наполняя силой каждый уголок сознания. Умение направлять это течение – вот что отличает истинного мастера водной стихии от простого ученика. Ведь вода может быть и ласковым ручейком, и сокрушительным потоком, способным разрушить горы. Так и мысли практика могут нести в себе как созидательную, так и разрушительную силу. Научиться управлять этим потоком, значит обрести власть над самой сутью водной стихии. Сидя перед цветком восходящего солнца, я ощущал, как энергия этого удивительного растения наполняет мои меридианы. Золотое сияние окутывало меня, проникая в каждую клеточку тела. Я чувствовал, как расширяются мои духовные каналы, впитывая эту чистейшую ци. Но даже в этот момент я сумел разделить поток своего сознания на два русла. Одно течение мыслей было полностью сосредоточено на поглощении энергии цветка. Я чувствовал, как она растекается по моему телу, наполняя силой и очищая от всех примесей». Каждый вдох приносил новую волну этой божественной энергии, и я старательно направлял ее по своим меридианам, позволяя ей циркулировать и усиливать мое тело. Второе же течение мыслей оставалось свободным, и я решил использовать это время с максимальной пользой. Ведь даже в моменты величайших прорывов настоящий практик не должен забывать о самосовершенствовании. Я ушел в свой внутренний мир, где распростёрлась бесконечная водная гладь под звездным небом. Клинок Лунарис мысленно позвал я и тут же ощутил прохладное прикосновение рукояти легендарного оружия в своей ладони. Лишь подумав о том, что я хочу сделать, я почувствовал, как клинок задрожал, испуская теневые линии. Передо мной возникла полупрозрачная фигура. Тень Сиона, лучшего ученика западной ветви школы Лазурного потока. Даже будучи лишь отражением реального человека, созданным силой Лунариса, Сион не забыл о манерах. Он склонился в почтительном поклоне, и я не мог не ответить тем же. «Хм, нет, так дело не пойдет. У меня есть клинок, а у него нет. Увы, я не видел, чтобы Сион использовал какое-либо оружие, ведь на отборах оно было запрещено. Хотя я и уверен, что он использует какой-то артефакт». «Интересно, а может ли Лунарис создать свою копию?» Едва эта мысль промелькнула в моей голове, как в руках Сиона материализовался теневой клинок Лунарис. Точно такой же, как в моей руке, но словно потускневший и полупрозрачный. Я не смог сдержать широкой улыбки и одобрительно кивнул. Похоже, возможности этого артефакта куда шире, чем я предполагал. По крайней мере, это справедливо в этом месте. Что ж, это будет отличной тренировкой. Тем более никаких предупреждений от техники безоблачного неба не появилось в этот момент. Так что я волен поступать, как сам того пожелаю. Сион принял боевую стойку, и я почувствовал, как напряглось мое тело, готовясь к схватке Мы начали кружить друг напротив друга, выискивая слабые места в обороне противника. Внезапно Сион атаковал. Его клинок рассек воздух с такой скоростью, что я едва успел парировать удар. Звон клинков эхом разнесся по моему внутреннему миру. Мы обменивались ударами, и каждый выпад был точен и смертоносен. Сион двигался с невероятной грацией, его техника владения мечом была безупречной. Я чувствовал, как мое сердце бьется чаще от возбуждения битвы. Мы были почти равны. Каждый мой удар находил достойный ответ. Каждая атака Сиона встречала мою защиту. Это был танец двух мастеров, что были лишь в начале своего пути, и я наслаждался каждым его мгновением. Но внезапно Сион отпрыгнул назад и сложил руки в сложную печать. Я узнал этот жест. Это была подготовка к технике «Контроль территории. Заводь». Тень не могла говорить в этом месте, но я помнил название этой техники. В следующее мгновение пространство вокруг нас начало меняться. Твердая поверхность под моими ногами превратилась в вязкое болото. Я почувствовал, как мои ноги начинают погружаться в топь. «Танец ветра». Мысленно воскликнул я, пытаясь использовать свою технику передвижения. Но, к моему удивлению и разочарованию, это не помогло. Вязкая жижа словно высасывала мою энергию, не давая ускориться. Каждое движение давалось трудом, будь то я барахтался в киселе. Сион же, казалось, не испытывал никаких трудностей. Он легко скользил по поверхности болота, словно по твердой земле. Его атаки стали еще более стремительными и точными, и я едва успевал отражать их. Понимая, что в таких условиях долго не продержусь, я решил изменить тактику. Сконцентрировавшись, я призвал водную змею. Огромное создание из чистой водной ци материализовалось рядом со мной, готовое к бою. Но этого было недостаточно. Вспомнив о своих наручах с защитной формацией, я направил поток энергии в них. На спине водной змеи появились прочные соты из духовной энергии, образуя твердую поверхность. Не теряя ни секунды, я запрыгнул на спину своего создания. Змея поднялась в воздух, вынося меня из трясины. Я почувствовал прилив уверенности, но оно длилось недолго. Сион, не теряя времени, использовал технику отражения небесных вод. К моему изумлению, под ним появилась точная копия моей водной змеи. И тут начался настоящий бой. Две огромные водные змеи взмыли в воздух, кружа друг вокруг друга. Мы с Сионом стояли на их спинах, готовые к продолжению поединка. Уверен, это было захватывающее зрелище. Два практика, сражающиеся в воздухе на спинах водных созданий. Если бы такое было во время турнира, все челюсти бы обронили. Наши клинки сталкивались снова и снова, высекая искры духовной энергии. Каждый удар сопровождался всплеском воды, как будто сама стихия участвовала в нашей битве. Змеи извивались и атаковали друг друга, пытаясь сбросить противника. Это сражение требовало полной концентрации и контроля над каждым движением. Малейшая ошибка могла стоить в неравновесие и привести к падению. А дальше противник воспользуется этим, чтобы нанести сокрушительный удар. Сион атаковал с невероятной скоростью и точностью. Его клинок, казалось, был везде одновременно. Я парировал удары, уклонялся и контратаковал, используя все свои навыки и опыт. Наши змеи кружили в воздухе, создавая водовороты и волны энергии. В какой-то момент Сион сумел пробить мою защиту. Его клинок оставил глубокий порез на моем плече. Боль была острой, но я не позволил ей отвлечь меня. Вместо этого я использовал этот момент, чтобы нанести ответный удар. Лунарис рассек воздух, оставив длинную рану на груди парня. Битва продолжалась, и я чувствовал, как мои силы постепенно иссякают. Каждое движение, каждый удар требовали все больше энергии. Но я не сдавался, продолжая сражаться с неистовой решимостью. Наши змеи сплелись в смертельных объятиях. Их тела извивались и переплетались. Мы с Сионом оказались лицом к лицу. Наши клинки скрестились. Я смотрел в глаза тени но там не было никакой живости или воли к победе, лишь цель и холодный расчет. Внезапно я почувствовал, как мои резервы ЦИ начинают истощаться. Я только сейчас вспомнил, что решил использовать лишь треть своей духовной энергии для этой тренировки, оставив остальные две трети для циркуляции и поглощения энергии цветка восходящего солнца. Понимая, что продолжение боя может быть опасным, я решил остановиться, отпрыгнув назад, поднял руку, оповещая тень о конце поединка. Сион, как я и ожидал, понял мой жест и тоже прекратил атаки. Мы оба спустились на землю, которая уже вернулась в свое нормальное состояние. Водные змеи растаяли в воздухе, оставив после себя лишь легкую морось. Мы с моим противником поклонились друг другу, выражая взаимное уважение. Насколько же разными были тени Сиона и сарендара Если огненный практик даже при отсутствии эмоций был взрывным и источал намерение убить меня, то водный, напротив, был спокоен и предлагал не битву насмерть, а спарринг. Я чувствовал себя полностью опустошенным, но одновременно и невероятно удовлетворенным. Этот бой дал мне бесценный опыт и понимание своих сильных и слабых сторон. Теперь мне нужно было время, чтобы восстановить свои силы и обдумать то, как я должен противостоять заводе и отражению. Сион исчез, растворившись в воздухе, как утренний туман. Я остался один в своем внутреннем мире, чувствуя, как энергия цветка восходящего солнца продолжает наполнять мои меридианы. Это было невероятно, подумал я, восстанавливая дыхание. Но это только начало. Как только мои силы восстановятся, я повторю этот бой, и в следующий раз я буду еще сильнее я закрыл глаза, погружаясь в глубокую медитацию передо мной стояла задача не только восстановить потраченную энергию но и максимально эффективно использовать силу цветка восходящего солнца в глубинах древней обители клана ли где воздух пропитан ароматом благовоний и отголосками тысячелетних трав располагалась темница. это было место где даже самые могущественные практики теряли свою силу скованные особыми цепями, гасящими духовную энергию. По сути, сами пленники подпитывали работающую в этом месте формацию, которую уже вряд ли кто мог повторить. Тяжелая дверь темницы медленно отворилась, издавая протяжный скрип, словно жалобный стон. В проеме показалась высокая фигура мужчины, облаченного в роскошную мантию расшитую сине-зелеными узорами, которые, казалось, двигались при каждом его шаге, подобно волнам и ветру на поверхности океана. Его черные волосы были собраны в тугой пучок на макушке, подчеркивая благородные черты лица и пронзительный взгляд темных глаз. Это был Джжун Ли, глава клана Ли, один из сильнейших практиков своего поколения. Джжун сделал шаг вперед из света из коридора на мгновение озарил темницу, выхватив из мрака фигуру женщины, сидящей на полу. Ее руки и ноги были скованы тяжелыми цепями, но даже в таком положении она сохраняла величественную осанку. Черные волосы, некогда блестящие и ухоженные, теперь с путанными прядями падали на плечи. Несмотря на возраст и условия заключения, красота Ли Мэйхуа не померкла. Ее черты лица оставались изящными, а в глазах горел огонь непокорности. Как раз этим огнем она когда-то привлекла главу клана. «Мэйхуа!» – произнес Джун, и его голос, обычно твердый и властный, дрогнул. «Мэй вернулась с земли клана. Теперь все встанет на свои места!» Услышав эти слова, Мэйхуа вздрогнула, словно от удара. Ее глаза расширились от ужаса, а затем наполнились яростью. «Она твоя дочь!» – закричала женщина, ринувшись вперед, насколько позволяли цепи. «Ты не посмеешь навредить ей!» джон не ответил сразу. Он медленно повернулся к маленькому окну темницы, через которое пробивался тусклый луч света. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль. Словно он видел что-то за пределами этих стен. «Ты ей уже навредила!» Наконец, произнес он тихо, но в его голосе звучала сталь. «Когда решила украсть великую реликвию Клан-Али?» Мэйхуа покачала головой. Ее глаза наполнились слезами. «Без нее моя девочка погибла бы, и ты это знаешь!» Воскликнула она. В ее голосе смешались боль и отчаяние. «Она и твоя дочь, Джун!» Глава клана резко повернулся к ней. Его глаза сверкнули. «В мире практиков выживает только сильнейший», — произнес он жестко. «То, что ты обманом заставила мастеров объединить душу Мэй с Духом Морозного Ветра, делает тебя первым врагом клана. Ты заслуживаешь смерти!» Но жива лишь потому, что твой дальний родственник может, если того сам пожелает, отомстить нам. В тебе единственная есть еще кровная связь с ним. В дочерях она слишком слаба, чтобы иметь хоть какой-то вес. Уж не знаю, где этот старикан, но он та еще заноза. Старейшины недовольны. Мне дорого обходится твоя жизнь. Мейхуа опустила голову, ее плечи задрожали от беззвучных рыданий. Но через мгновение она подняла взгляд полной решимости. «Так убей меня!» – произнесла она твердо. «Убей! Но оставь мою дочь в покое! Прошу!» Джон Ли покачал головой. Его лицо на мгновение исказилось. «Не могу!» – ответил он тихо. «Дух морозного ветра передается по женской линии уже три тысячи лет. После того, как погибла моя мать, я так и не мог найти женщину, которая подарила бы мне наследницу. И ты знаешь, что Хаули родилась раньше на месяц». «И это значит, что она достойна жить, а моя девочка нет?» — воскликнула Мэйхуа. Ее голос дрожал от гнева и отчаяния. «Таковы правила». «Таковы традиции», — ответил Джун Ли, и в его голосе впервые прозвучала усталость. «Прости. Я дам вам увидеться напоследок, когда ритуал будет готов. Это моя единственная милость тебе». С этими словами он развернулся и направился к выходу. Мэйхуа смотрела ему вслед. Ее глаза были полны боли и непролитых слез. Джун Ли вышел из темницы. Тяжелая дверь за его спиной закрылась глухим стуком. Он медленно поднимался по винтовой лестнице, каждый шаг давался ему с трудом, словно на плечах лежал невидимый груз. Стены вокруг были украшены древними картинами, изображающими историю клана Ли и подвиги его великих предков. Но сейчас глава клана не обращал на них внимания, погруженный в свои мысли. Когда мужчина поднялся наверх, его уже ждала женщина, облаченная в роскошные одеяния из шелка, расшитые золотыми нитями. Ее волосы были уложены в сложную прическу, украшенную драгоценными шпильками. Это была Хао Мин Ли, первая жена главы клана Ли. «Снова ты ходил с ней поболтать?» — пренебрежительно фыркнула она, окидывая мужа холодным взглядом. Чжун Ли устало вздохнул. «Я лишь уважаю человека, которого любил когда-то», — ответил он тихо. Хао Мин презрительно скривила губы. Она всего лишь наложница для потомства и пополнения рядов наших воинов, произнесла она резко. К тому же ее надобность отпала, когда я родила тебе дочь. Ты же знаешь, что если не передать ей Дух Морозного Ветра, то это не только нарушит традиции. Но и кем это сделает нас? Предателями собственных идеалов. Другие кланы ополчатся против и незамедлительно атакуют, когда узнают, что Дух Морозного Ветра все еще спит. Чжун Ли медленно кивнул. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль. «Знаю», – произнес он тихо. «Как скоро будет готов ритуал?» «Пятнадцать дней», – ответила Хаумин. В ее голосе звучало нетерпение. Глава клана снова кивнул и, не говоря больше ни слова, направился в главный дом клана Ли. Женщина смотрела ему вслед. Ее глаза сузились, а на губах появилась едва заметная довольная улыбка. Однако в тот же момент в голове подбежал худой юноша, который поклонился так, что едва ли не ударился лбом о мощеную дорожку. «Патриарх Ли, простите, что так поздно, но до нас дошли известия, что великий отшельник вэй в скором времени прибудет в резиденцию клана Ли». «Значит, он все же ответил на наш зов. Как здорово получается. Может быть, он даже поможет нам вытащить духа морозного ветра». Юноша послушно кивнул, но тут же поднял вопросительный взгляд на патриарха. «Ну, господин, он ведь ее дальний родственник. Не будет ли великий Вэй в гневе, узнав, что мы держим его родню в заперти?» — осторожно спросил он. Отшельнику плевать на свою родню. Ему уже столько лет, что у него родни половина восточного региона. Он не шелохнется, даже если мы убьем кого-нибудь из них у него на глазах произнес глава клана уверенно, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Правда, сам он не до конца был в этом уверен, ведь отшельник вэй славился своими нелогичными поступками. Впрочем, и иного выхода патриарх не видел.